Глава 11. По арестам. Эту ночь и её последствия мне не забыть никогда. Я пишу эти строки в полном одиночестве 25 лет спустя, но помню всё до мельчайших подробностей. Иногда кривое зеркало времени мешает мне вспомнить черты как друзей, так и недругов, но в данном случае достаточно только смагнуть, пелена лет отступает, и я вижу всех их, словно это было вчера. Гарриман, Крир, Экленд и даже Констебль. Как его звали? Перкинс. Правда такова, что я пережил с Шерлоком Холмсом множество приключений и частенько видел его в отчаянном положении. Несколько раз я считал, что он мертв. Что говорить, всего за неделю до описываемых событий я видел его в беспомощном ряду, якобы ставшем жертвой заразной болезни с острова Суматра. Был случай в Полтху-Бэй в Корнуолле. Если бы я тогда не вытащил его из комнаты, он бы поддался безумию и пострадал от собственных рук. Помню, как мы с ним ждали развития событий в Саре. И тут из тьмы выползла смертоносная болотная змея. Естественно, этот короткий список будет неполным, если не вспомнить состояние высшего отчаяния, ощущение пустоты, с какими я в одиночестве возвращался с Рейхенбахского водопада. Тем не менее, все эти случаи меркнут перед событиями ночи в Блугейтфилдс. Бедный Холмс. Я вижу его как сейчас. Он приходит в сознание и понимает, что окружён чужими людьми, арестован и не в состоянии объяснить ни себе, ни другим, что же именно произошло. Да, он сам сделал выбор, осознанно позволил себе попасть в ловушку, но результат оставлял желать лучшего. Констебль уже был на месте. Откуда он взялся, Бог ведает. Хан был молод и заметно нервничал, но всё-таки свои обязанности исполнял на уровне, достойном одобрения. Сначала он убедился, что девушка мертва, потом занялся моим другом. Выглядел Холмс ужасно. Кожа белее бумаги, глаза открыты, но казалось, он плохо видит. По крайней мере, меня он не узнал. Свой отрицательный вклад вносила и толпа, и я снова спросил себя, кто эти люди, что могло заставить их собраться здесь в такую ночь? Две женщины, похожие на жёсткую коргу, которая прошла мимо нас возле канала, с ними два моряка. Они заваливались друг на друга, явно набравшись эля. Выпучив глаза, на происходящее смотрел негр. Рядом с ним стояли мальчицы, которых я видел в Розе и Короне. Откуда-то взялись даже дети, босые и оборванные. Они глазели на происходящее, будто зрелище разыгрывалось в их честь. Я отмечал про себя все детали, как вдруг высокий краснолицый человек, элегантно одетый, Принялся отдавать распоряжение, жестикулируя палкой. «Арестуйте его, констебль! Я видел, как он застрелил девушку. Видел своими глазами!» Он говорил с сильным шотландским акцентом, который звучал здесь совершенно неуместно, словно шла пьеса, а он сидел в зале и вдруг без приглашения вылез на сцену. «Несчастный ребенок, упокоя Господь ее душу! Безжалостный убийца!» «Кто вы?» — спросил констебль. «Меня зовут Томас Эклендт. Я шёл домой и видел, как всё произошло. Я не мог более стоять за кулисами, протолкался вперёд и склонился над моим лишённым сознания другом. "Хольмс", крикнул я. "Хольмс, вы меня слышите? Ради бога, объясните, что произошло". Но Хольмс всё ещё был не в состоянии дать ответ, и я увидел, что на меня внимательно смотрит констебль. "Вы знаете этого человека?", спросил он. "Очень хорошо знаю. Это Шерлок Холмс". «А вы?» «Я Джон Ватсон, врач. Позвольте мне осмотреть моего друга. При всей очевидности фактов смею вас заверить. Ни к какому преступлению он не причастен». «Неправда? Я видел, как он стрелял в девушку. Видел, как из его пистолета вылетела пуля». Эклинт выступил вперед. «Я тоже врач», — продолжал он. «И могу без колебаний сказать, этот человек находится под воздействием опиума. Об этом говорят его глаза и дыхание». «Нужно ли искать другой мотив для этого злодейского и бессмысленного преступления?» Неужели он прав? Холмс лежал не в состоянии вымолвить ни слова. Он явно был в плену какого-то наркотического средства, а поскольку последний час он провел в местечке Крира, вполне резонно было предположить, что он названный доктором наркотик и произвел такие разрушительные действия. И все-таки что-то в этом диагнозе меня не устраивало. С близкого расстояния я взглянул в глаза Холмсу. Зрачки действительно были расширены, но в них явно не хватало приятных огоньёчков, свойственных такому состоянию. Я нащупал пульс слишком вялый, будто он только что проснулся после глубокого сна, а не вёл напряжённые и активные действия, сначала преследовал жертву, а потом и выстрегал в неё. И разве опиум стимулирует подобное? Опиум ведёт к эйфории, полному расслаблению, свободе от физической боли но я в жизни не слышал, чтобы потребитель опиума совершал какое-то насилие. Пусть даже Холмс был в тисках глубочайшей паранойи, но какой мотив могло породить его сметенное сознание, чтобы убить ту самую девушку, которую он хотел найти и защитить? А она, кстати говоря, как здесь оказалась? Дальше. Будь Холмс под воздействием опиума, разве он мог бы стрелять точно? Да он бы не смог даже направить оружие в нужную сторону. Я сейчас всё это излагаю так, будто тщательно проработал все улики и долго их анализировал, но на самом деле эти выводы я сделал за секунду, сказался многолетний опыт работы доктором и близкое знакомство с обвиняемым. Вы были всегда вместе с этим человеком, спросил меня констебль. Да, но на короткое время мы разлучились. Я был в Розе и Короне. А он? Он? Я осякся. Говорить, где был Холмс, как раз и не надо. Мой друг, известный сыщик «Сейчас он проводит расследование. Можете проверить, его хорошо знают в Скотланд-Ярде. Свяжитесь с инспектором Ластрейдом, он все подтвердит. Я понимаю, что факты вроде бы очевидны, но происшедшему должно быть другое объяснение». «Никакого другого объяснения быть не может», — вмешался доктор Экленд. Он, пошатываясь, вышел из-за угла. Девушка на улице просила милостыню. Он достал пистолет и застрелил ее. «На его одежде кровь», — согласился констебль хотя говорил с некоторой неохотой видимо в момент убийства он был рядом с ней но когда я подошёл кроме них здесь никого не было вы видели как стреляли спросил я нет но он был здесь через несколько мгновений никто с места происшествия не убегал он стрелял выкрикнул кто-то из толпы и послышался одобрительный ропот который поддержали и дети просто в восторге от того что оказались свидетелями такого зрелища холмс Васк кликнул я, опустившись рядом с ним на колени и пытаясь поддержать руками его голову. Вы можете сказать, что здесь произошло? Холмс не ответил. И минуту спустя я понял, что появился ещё один человек. Он приблизился тихонько и теперь стоял надо мной рядом с доктором Шатланцем. Пожалуйста, встаньте, велел он голосом холодным, как сама ночь. Этот человек мой друг, начал я. А это место преступления, и вы не имеете права вмешиваться. Встаньте и отойдите. Спасибо. Так, если есть свидетели, оставьте фамилию и адрес работнику полиции. Если нет, расходитесь по домам. А вы, дети, идите отсюда, не то мне придётся вас арестовать. Констебль, как вас зовут? Перкинс, вы здесь старший. Да, сэр. Это ваш участок. Так точно, сэр. Что ж, Как вы действовали относительно правильно? Можете сказать мне, что вы видели и что вам известно? Только покороче. Уже больно холодная ночь выдалась, чем раньше закончим, тем раньше ляжем спать. Он стоял и молча внимал констеблю. Тот излагал свою версию событий. Можно сказать, ничего для себя нового я не услышал. Очень хорошо, констебль Перкинс. Разберитесь со свидетелями, занесите все подробности в свою книжечку. Дальше вести дело буду я. Я ещё не описал новый персонаж и затрудняюсь сделать это даже сейчас, просто-напросто потому, что это был человек-змея, каких, пожалуй, я больше в жизни не встречал. Через чёр маленькие глазки, тонкие губы, кожа до того гладкая, что лишала лицо всякой выразительности. Наиболее яркой его чертой была густая грива волос совершенно неестественного белого цвета. Можно сказать, что на самом деле волосы были бесцветными и никогда никаким цветом не обладали. При этом он вовсе не был стар максимум 30 или 35 лет. Волосы решительным образом контрастировали с его нарядом: чёрное пальто, чёрные перчатки и чёрный шарф. Это не был человек крупных пропорций, но в нём чувствовалась сила, даже надменность. Я ведь уже был свидетелем того, как он взял ситуацию в свои руки. Говорил он не громко, но в голосе звучали нотки, не оставлявшие сомнений: этот человек привык, чтобы ему повиновались. Но больше всего выбивало из колеи его умение ускользать подобно ртути уходить от эмоционального контакта с кем бы то ни было. Именно поэтому мне пришло в голову сравнение со змеёй. С первой же секунды общения я почувствовал, что он извивается вокруг меня словно рептилия. Это был человек, который смотрел сквозь тебя, мимо тебя, но на тебя никогда. В жизни не встречал человека, который так владел бы собственным пространством, окружал себя миром, в торгаться в который остальным не полагалось, и мне было там место. Значит, вы доктор Ватсон, спросил он. Да. А это Шерлок Холмс. Хм. Сомневаюсь, что об этом случае мы прочтём в ваших знаменитых записках, разве что под заголовком Приключения тронувшегося умом курильщика опиума. Ваш коллега был вечером в местечке Крира. Он проводил расследование, а в помощь, судя по всему, призвал трубку и иглу. Я бы сказал весьма нетрадиционный метод поиска. Вы свободны, доктор Ватсон. И едва ли вы можете быть здесь полезным. Да, симпатичная история. Девочке всего 16 или 17 лет. Её зовут Салли Диксон. Она работала в пабе под названием Мешок с гвоздями в Шордиче. То есть, нападавший её знал. Господин Холмс на неё не нападал. Вы хотите, чтобы мы в это поверили? К сожалению, есть свидетели, у которых другая точка зрения. Он перевёл взгляд на шотландца. Вы, доктор Да, сэр. И вы видели, что здесь произошло. Я уже всё рассказал констеблю, сэр. Девочка просила милостыню на улице. Этот человек вышел из того дома. Мне показалось, что он пьян либо не в себе. Он пошёл за девочкой на эту площадь и застрелил её из револьвера. Еснее не бывает. Как вы считаете, господин Холмс способен отправиться со мной в полицейский участок в Холборн? Идти он не может, но ехать в кабя вполне. Каб сейчас подъедет. Чолок с белёсыми волосами, который до сих пор мне не представился, неторопливо подошёл к Холмсу. Тот всё ещё лежал на земле, хотя немного пришёл в чувство и пытался взять себя в руки. Вы меня слышите, господин Холмс? Да. Наконец-то он произнёс первое слово. Меня зовут инспектор Гарриман. Вы арестованы за убийство этой девушки Салли Диксон. Вы можете ничего не говорить, если не желаете. На всё, что вы сейчас скажете, я запишу, и ваши слова будут потом использованы как улика. Вы понимаете? "Но это чудовищно", воскричал я. "Уверяю вас, Шерлок Холмс к этому убийству не имеет никакого отношения. Ваш свидетель лжёт. Это какой-то сговор. Вас могут арестовать за то, что вы мешаете отправлять правосудие и привлечь к суду за клевету. Если вы этого не хотите, предлагаю вам проявить здравый смысл и помолчать". Вы сможете высказаться, когда дело будут рассматривать в суде. А пока я еще раз прошу вас, отойдите в сторону и не мешайте работать. Вы разве не знаете, кто этот человек? Сколько он сделал для полиции Лондона и даже для всей страны? Я прекрасно знаю, кто он. Но при сложившихся обстоятельствах это ничего не меняет. Есть убитая девушка. Орудие убийства в руке господина Холмса. Есть свидетель. Для начала этого более чем достаточно. Сейчас почти полночь, и я не могу припираться с вами до утра. Хотите пожаловаться на мое поведение? Вот утром и жалуетесь. Я слышу, что подъезжает Кэп. Вашего друга мы поместим в камеру, а несчастного ребенка в морг. Что я мог сделать? Вернулся констебль Перкинс и с помощью доктора Шотландца поднял Холмса на ноги и увел прочь. Орудие убийства он завернул в тряпицу и забрал с собой. В последнюю минуту, когда Холмса сажали в Кэп, Мой друг повернул голову, и наши взгляды встретились. Я испытал хоть какое-то облегчение, потому что в его глазах появилось осмысленное выражение. Видимо, наркотик, который он принял или который ему ввели, начал терять силу. Появилось ещё несколько полицейских. Сали накрыли одеялом, положили на носилки и унесли. Доктор Экленд обменялся рукопожатием с Гарриманом, передал ему свою карточку и ушёл. Не успел я опомниться, как остался один к тому же во враждебной, не сулящей ничего хорошего части города. Я вдруг вспомнил, что в кармане пальто у меня лежит револьвер, которым меня вооружил Холмс. Пальцы замкнулись на рукоятке, и в голову пришла безумная мысль. Надо было взять на мушку Гарримана и всех остальных и спасти Холмса, вытащить его отсюда. Но ни ему, ни мне такая попытка пользы бы не принесла. Есть другие способы дать отпор. С этой мыслью, все еще сжимая в руке холодную сталь, Я быстро направился к дому. На следующее утро ко мне явился посетитель. Это был именно тот человек, которого я очень хотел видеть, инспектор Лестрейд. Он застал меня за завтраком, войдя в комнату широким шагом, и я решил было, что он принес добрые вести. Холмса отпустили, скоро он будет здесь. Но выражение его лица повергло моей надежды в прах. Лестрейд был мрачен, не улыбчив, вид у него был помятый, либо он встал в жуткую рань, или бы вообще не ложился. Не спрашивая разрешения, он тяжело опустился в кресло, и у меня мелькнула мысль, а хватит ли у него сил подняться. По завтракуся инспектор осмелился предложить я. Это будет очень любезно с вашей стороны, доктор Ватсон. Мне явно нужно подкрепиться. Что за история? Просто в голове не укладывается. Кто-нибудь, а сам Шерлок Холмс Неужели эти люди забыли, сколько раз он выручал Скотланд-Ярд? И вот они обвиняют его в убийстве. Но факты, доктор Ватсон, не в его пользу, ни в его пользу. Я налил ему чай в чашку, которую миссис Хадсон поставила для Холмса. Она, естественно, не знала, что произошло прошлой ночью. Уэст-стрит смачно отхлебнул. Где Холмс, спросил я. На Тюизлена-Баустрит. Вы его видели? Меня к нему не пустили. Как только я узнал, что случилось, немешкай помчался туда. Но этот Гарриман редкая птица. Почти все мы в Скотланд-Ярде, кто примерно в одном звании, друг с другом за понебрата, все свои. Он ни в коем случае. Гарриман всегда держится особняком. Друзей нет. Семьи, насколько я знаю, тоже. Работник он хороший, надо отдать ему должное. Но при том, что мы ходим по одним коридорам, я за всё время сказал ему несколько слов и ничего не услышал в ответ. Сегодня утром я на него наткнулся и попросил разрешения повидать Холмса, чтобы хоть как-то ему помочь. Но он просто прошёл мимо. Какой-то вежливость можно было проявить. Ну вот такой экземпляр. Сейчас он допрашивает Холмса. Кажется, всё от добы, чтобы оказаться с ними в одной комнате. Наверняка там разворачивается битва титанов. Как я понимаю, для себя Гариман уже всё решил, но, разумеется, это полная чушь. Поэтому я пришёл к вам. Может быть, свет на эту историю прольёте вы? Вы были там вчера вечером. «Был в Блюгейт Филдс». «Правда ли, что господин Холмс посетил курильню опиума?» «Он был там, но вовсе не для того, чтобы предаваться пороку». «Нет?» Лестрей перевел взгляд на каминную полку, на марокканскую шкатулку, в которой вяжал шприц для подкожных инъекций. «Интересно, откуда он знает, что Холмс изредка позволяет себе подобное?» «Вы слишком хорошо знаете Холмса, чтобы сомневаться в моих словах», — упрекнул его я. Он продолжает расследовать смерть человека в кепке и смерть мальчика, Росса. По этой причине он и оказался в Восточном Лондоне. Лестрей достал записную книжку и открыл ее. «Наверное, доктор Ватсон, вам стоит рассказать мне, далеко ли вы с Холмсом продвинулись в вашем расследовании. Если мне предстоит встать на его защиту, а баталия вполне возможно предстоит нешуточная, чем больше я буду знать, тем лучше. Пожалуйста, выкладывайте все без утайки». События развивались по странному сценарию, потому что Холмс всегда считал полицию своим конкурентом и при нормальных обстоятельствах не стал бы знакомить её с результатами своего расследования. Но в данном случае у меня не было выбора. Пришлось рассказать Лестрейду обо всём, что произошло до и после убийства мальчика, начиная с нашего визита в мужскую школу Чёрли-Гранж, после чего на нашем пути возникла Салли Диксон и мешок с гвоздями. Я рассказал, как она набросилась на меня, как мы нашли украденные карманные часы, как неудачно побеседовали с лордом Рейвеншоу, как Холмс решил дать объявление в вечерних газетах. Наконец я описал визит человека, назвавшегося Гендерсоном, который в итоге и навёл нас на местечко Крира. Он работает в портовой таможне, так он сказал Лестрейд, но боюсь, что это вымысел, как и всё, что он наговорил. Вполне возможно, что он ни в чём не виноват. Значит, вам неизвестно, что произошло в местечке Крира. Вернее, меня там не было, но там не было и Дендерсона, и само его отсутствие вызывает моё беспокойство. Моя оценка произошедшего: Холмса заманили в ловушку, чтобы обвинить в преступлении и таким образом положить конец его расследованию. Но что это за дом шёлка? Что за тайна такая, которая нужно сохранить любыми средствами? Не знаю. Лестрейд покачал головой. Я, доктор Ватсон, Человек практический. И скажу, что вы уж слишком далеко забрались от исходной точки, когда был найден покойник в гостиничном номере. Как мы знаем человека этого звали Киллан О'Донохью. Это первостатейный бандит и грабитель банков из Бостона, приехал в Англию, чтобы отомстить галеристову из Бимблдона, господину Карстерсу. Какая связь между ним и смертью двух детей белой ленточки, таинственным Гендерсоном и всем прочим? Именно это и пытался выяснить Холмс. Я могу его увидеть. Делом занимается Гарриман, и пока Холмсу не предъявят официальное обвинение, поговорить с ним не удастся. Сегодня, во второй половине дня, его повезут в полицейский суд. «Мы должны быть там». «Разумеется. Вы понимаете, доктор Ватсон, что на этом этапе свидетелей защиты вызывать не будут, но я все равно постараюсь обелить его и дать ему положительную характеристику». «Они будут держать его на Бау-стрит?» «Пока да, но если судья решит, что основания заводить дело есть, а в таком решении я не сомневаюсь», Холмцев приведут в тюрьму. В какую? Не могу сказать, доктор Ватсон, но сделаю всё, что в моих силах, чтобы ему помочь. Может, и у вас есть к кому обратиться за помощью? Такие господа, как вы, должны иметь влиятельных друзей, тем более что многие дела, к которым вы имели отношение, были весьма деликатны по своей природе. Может быть, среди клиентов господина Холмса есть кто-то, к кому можно обратиться в трудную минуту. Мне тут же пришёл в голову Майкрофт. В своём рассказе я по понятным причинам его не упомянул. Но думал о нём ещё до того, как Лэстрейд начал говорить. Согласится ли он встретиться со мной? Он ведь предупредил брата в этой самой комнате и ясно дал понять, если тот оставит без внимания его предупреждение, быть полезным он не сможет. Но для себя я всё равно решил наведаться в клуб Диаген снова, как только представится возможность. Но придётся подождать решения полицейского суда. Лэстрейд поднялся, Я заеду за вами в 2 часа, сказал он. Спасибо, Лэстрид. Пока благодарить меня за что, доктор Ватсон? Возможно, я ничем не смогу помочь. Ведь дело-то с виду проще не бывает. Я вспомнил, что вчера инспектор Гарриман сказал мне примерно это же. Гарриман хочет отдать Холмса под суд за убийство, и мне кажется, готовиться надо к худшему.